Уж очень удачно все завершилось, как-то само собой. дезинформации появилась быстро и четко. Тут же, как по заказу, подозреваемый скоропостижно умер. до да вдобавок у него в доме еще и улику, вещдок нашли. Ну и что, скривил губы Юра. Удачное истечение обстоятельств, повезло. Отец с сомнением покачал головой. Ты в лотерею часто выигрывал? Да нет, вообще ни разу. «Да я почти не играл. Вот то-то, а тут сразу три выигрыша подряд. По шпионским делам удачных стечений не жди. Знаешь, как бывает с меченой информацией? Запустишь ее, а она нигде не выплыла. Или выплыла через пять лет, да еще в таком виде, что и непонятно, то ли это она, то ли другая, похожая». А отец прихлебнул чай из своей любимой подарочной кружки. со щитом и мечом на крутом боку и грозной аббревиатурой КГБ. Настроение у него улучшилось, в глазах появился азартный блеск. А уж вещдоки по таким делам вообще большая редкость. Шпионы никогда не хранят материальных улик, и потом... Ну подумай, зачем ему эту карточку в цветочном горшке прятать, в земле и сырости? Она ж испортится. А от кого прятал? Если от жены, нормально... А если от нас, так все равно найдем. И нашли, кстати. Глупость, короче. Ты смотрел, что там на этой карте? Конечно, Юра кивнул. Военно-техническая информация 90-х годов с грифами совсекретно и особой важности. тактика технические характеристики ракет, дислокации передислокация стратегических частей, подразделений, ну и тому подобное. Петр Данилович многозначительно поднял палец. Еще одна странность... «Зачем?» — спрашивается, он хранил старую информацию. «Обычная схема — собрал, передал, уничтожил. К чему ее в цветок-то Солить, ржавить? А зачем?» Юра пожал плечами. «И вот смотри, что получается!» Отставной подполковник резко поставил кружку на стол. «С одной стороны тема закрыта, а с другой причастность вашего подозреваемого на сто процентов не доказана. На что это похоже?» «На что?» — спросил Юра. на умелую, хорошо продуманную имитацию, вот на что. Настоящий шпион перевел стрелки на другого, создал изобличающие его доказательства и ликвидировал лжеподозреваемого. Дело закрыто, а он вне подозрений, и тогда все странности объясняются, и все становится на свои места. Юра молчал. Принять эту версию было трудно, но если все-таки принять... «Значит, Мигунов или Семага?» «Скорее Мигунов. Но как бы ты ни было, работу нужно продолжать дальше». «Ты привязал информацию из цветка к умершему подозреваемому?» неожиданно спросил Петр Данилович. «Фамилий Юра отцу не называл, а тот не спрашивал. Это как бы смягчало факт обсуждения служебных дел капитаном Евсеевым с посторонним, со своим отцом, отставным подполковником КГБ. Как и зачем?» «Ведь и так все ясно». Петр Данилович усмехнулся. «Это ж главное. Имел ли доступ умерший к той информации, которая накоплена на карте? И имели ли доступ к ней другие подозреваемые?» «Ведь учет ознакомления с секретной информацией ведется очень строго. У каждого секретоносителя имеется спецформуляр, в который вписываются все документы, с которыми он знакомится». «Официально знакомится», — уточнил Юра. Отец кивнул. «Конечно. Если он прочел что-то через плечо коллеги или выкрал чертежи из чужого сейфа, то формуляры это не записывают. Только скажу я тебе 85-90% секретной информации шпионы получают именно путем официального доступа». «Спасибо, па, я обязательно проверю». Юра обошел стол, обнял и поцеловал отца, прижался к теплой широкой спине. «Не расстраивайся из-за ерунды». «Ну, уходил, сидел по ночам в каком-то подвале, получал копейки. Теперь будешь лучше с Цезарем гулять, дышать свежим воздухом». Петр Данилович вздохнул. «Не в деньгах дело, в востребованности. Вот сейчас я сказал тебе что-нибудь дельное, конечно. И еще мог бы много рассказать и многому научить. Но никто не спрашивает, никому ничего не надо». «А ведь профессионализм снижается везде и в органах тоже!» Юра засмеялся. «Перестань, папа! Не зацикливайся на ерунде! Я обязуюсь подробно тебя расспрашивать и всему учиться!» Петр Данилович улыбнулся. Он пришел в обычное расположение духа. «Это меняет дело в корне Капитан и подполковник Евсеевы крепко обнялись. На следующий день в кабинете капитана Евсеева раздался звонок дежурного. «Юрий Петрович!» «Звонят из оперчасти «Матросской тишины». «У них заключенный дает информацию про подземных террористов, которые пытаются проникнуть под Кремль. Это ведь ваша тема?» «Да, насторожился Юра, соединяйте». Раздался щелчок. «Здравия желаю», — послышался в трубке уверенный мужской голос. «Начальник оперчасти, майор Старцев». «Слушаю, товарищ Старцев. У нас находится следственно заключенный Кульбаш, лилипут из цирка». «Из цирка?» Где-то Юра уже слышал про лилипута из цирка. В смысле работал в цирке, недавно его уволили. А у нас он за то, что по пьянке искалечил двоих собутыльников. «А какое отношение все это имеет к нам?» Деликатно поторопил собеседник Евсеев. Но тот спокойно продолжал. «Так вот, в камере он болтает, что спускался в спецтоннели КГБ. Прошел их все и знает, как свои пять пальцев. Рассказывает про автоматические пулеметы». и сводящий с ума неслышный вой про каких-то своих знакомых диггеров, которые хотят пробраться в Кремль, чтобы то ли взорвать его, то ли вынести оттуда золото. «Вы же знаете, сколько сейчас сумасшедших», вяло ответил Юра. «Болтают всякую чушь». На другом конце провода выжидающие молчали. «Он похож на человека, который ходил по спецтоннелям», спросил Юра для очистки совести. «Понятия не имею», ответил майор Старцев. Но его рассказы о диггерах-террористах я, как и полагается, занес в протокол и обязан проинформировать Федеральную службу безопасности, что сейчас и делаю. Юра хотел завершить разговор и уже приготовился сказать, чтобы материалы выслали по почте, но что-то его удержало. «А что он делал в цирке, этот кульбаш?» «Неизвестно зачем», — спросил он. «Работал в номере «Человек-ядро» под псевдонимом Бруно Аллегро. Он считает, что его знает весь мир». «Бруно-Аллегро?» — воскликнул Юра. Он сразу вспомнил показания лилипуток. «И вы его знаете?» — изумился майор Старцев. «Конечно, это известные цирковые артисты, мне нужно с ним поговорить. Я сейчас к вам подъеду». Через полтора часа Юра уже был в СИЗО, познакомился с кряжистым и хмурым майором Старцевым, прочел сообщения агентов о том, что болтает кульбаш в камере и протокол допроса самого кульбаша, в котором он охотно подтверждал свою болтовню. Кульминацией визита стала встреча с самим Бруно Аллегро. Нечесанный бородатый карлик зашел в следственный кабинет с видом триумфатора, вскарабкался на привинченную к полу табуретку, оперся локтями на стол, открыл рот и не закрывал его добрых четверть часа. За это время капитан ФСБ Евсеев узнал, что имеет дело с человеком в 20 раз умнее, сильнее и полезнее для общества, чем он. со звездой мирового масштаба, единственным в мире человеком-ядром и метателем ножей, покорителем подземных глубин, самым высокооплачиваемым специалистом столицы, которого какие-то хрены наняли за 3000 долларов и 100 порций кокса для того, чтобы раскрыть тайну подземных коридоров КГБ и по ним пройти под Кремль. Однако порученная работа стоила гораздо больших денег, потому что в тех тоннелях, Стояли автоматические пулеметы, которые поворачивались вслед за Бруно. Но ему на них было наплевать, и он уже почти прошел под Кремль. Но тут какие-то гады включили неслышный голос, который испугал даже самого великого Бруно. Да-да, неустрашимый Бруно Аллегро испугался и пробкой вылетел на поверхность. Но после этого уже не смог залазить в пушку. А борьбу с рангутангом и метание ножей ему перекрыли завистники. И они же уволили из цирка. хотя ему на это, конечно, наплевать, ибо без работы специалист такого уровня не останется. Правда, в одном ресторане на него напали наемные убийцы. Он легко отбился, но благодаря подкупу недругов его не наградили орденом или на худой конец медалью, а посадили в грязную вонючую камеру с несколькими десятками больших дебилов, да еще грозят припаять 8 лет, на что ему, естественно, наплевать». Евсеев попытался расспросить, с кем человек-звезда покорял те самые глубины. Карлик их знать не знал, да и не понимал, по большому счету, кого могут интересовать личности столь микроскопического масштаба, когда рядом такая величина, как Бруно Аллегро.